Снаружи послышался нарастающий топот бегущих ног. Дверь распахнулась. Простите, что, врываясь вот так, с трудом выдавил из себя в конец запыхавшийся Нэттл Смит. Его помятый цилиндр съехал на бок. Полагаю, вам следует об этом знать. Мне только что сообщили, что несколько минут назад на мачте миссии был поднят голубой сигнальный флаг. Потом его спустили, подняли снова, а вслед за этим приспустили до половины мачты, где он и остался. Джейми посмотрел на него, разинув рот. Какого дьявола все это может значить? — Не знаю. Мне известно только одно. Половина мачты обычно означает, что кто-то умер. — Не так ли? сильно встревоженный адмирал снова навел бинокль на флагшток миссии остальные люди на квартердеке капитаны двух других кораблей его флота марлоу генерал французский адмирал и фон хаймрих были озабочены не в меньшей степени саратар и андре понсен озабоченность лишь изображали полчаса назад Когда вперед смотрящий поднял тревогу, все они выскочили на палубу прямо из-за обеденного стола, кроме русского посланника. Если вам угодно торчать на холоде, прекрасно! Я, черт возьми, не горю таким желанием. Когда с берега прибудет ответ: Да, нет, или Война, будьте любезны, разбудите меня. Если начнете обстрел. Я к вам присоединюсь. Марлоу смотрел на толстую складку кожи над воротником адмирала, презирая его и жалея о том, что он сейчас не на берегу вместе с Тайрером или не на борту своего собственного корабля «Жемчужины». В полдень адмирал заменил временно назначенного им капитана чужаком, неким лейтенантом Дорнфилдом, вопреки его совету. «Вот ведь, сукин сын! Вы только поглядите! С каким, черт побери, высокомерием он подносит к глазам и наводит на берег свой бинокль? Нам всем и так известно, что бинокли стоят очень дорого и выдаются исключительно адмиральским чинам. Проклятый ста...» «Марлоу!» «Слушаю, сэр. Нам нужно выяснить, какого дьявола там происходит». вы отправляетесь на берег нет вы понадобитесь мне здесь томас не будете ли вы так любезны послать в миссию одного из своих офицеров марлоу отрядите вместе с ним сигнальщика генерал тут же дернул большим пальцем своему адъютанту который заспешил прочь марлоу не отставал от него ни на шаг Саратар. плотнее запахнулся в ртук из толстой шерсти, спасаясь от леденящего ветра. — Боюсь, сэр Уильям накрепко заперся в миссии. — Помнится, вы уже излагали свое мнение сегодня утром, — резко ответил адмирал. Совещание, на которое он пригласил посланников, прошло шумно и не привело ни к какому решению. за исключением немедленного выступления большими силами графа Сергеева. — Каковыми, мой дорогой граф? — тут же едко указал адмирал. — Мы на данный момент не располагаем, если вслед за обстрелом города нам понадобится занять и его окрестности. Кеттерер поджал губы и гневно уставился на Саратара. Они давно не любили друг друга. — Я уверен, сэр Уильям найдет выход. — Но скажу вам честно, я спалю Эдо дотла, если увижу, что наш флаг падет, кляну с Богом. — Я согласен с вами, — кивнулся Ротар. — Это вопрос чести нации. Лицо фон Хаймриха словно окаменело. — Джапы не глупцы. в отличие от некоторых людей. Я не могу поверить, что они не станут считаться с той силой, которой мы сейчас располагаем. Налетел неожиданный порыв ветра. Заскрипев фреями наверху, море еще больше потемнело. Серые облака густели с каждой минутой. Все глаза повернулись на восток, к черной линии шквала на горизонте. Шквал двигался к берегу, угрожая кораблям, стоявшим на мелкой воде. — Марлоу! Пошлите! Марлоу! — проревел адмирал. — Слушаю, сэр! — Марлоу бегом бросился к Кеттереру. — Ради бога! Держитесь поблизости, до вас не докричишься! Просигнайте на все корабли! Приготовиться выйти в море! При быстром ухудшении погоды действовать самостоятельно по моей команде. Соединиться в Канагаве, как только позволят погодные условия. Вы, капитаны, возвращайтесь на свои корабли, пока еще есть возможность. Они заспешили к трапу, радуясь возможности убраться подальше. — Я тоже возвращаюсь на свой корабль, — сказал французский адмирал. «Мы отправимся с вами, месье адмирал!» Сиротар повернулся к Кеттереру. «Благодарю вас за гостеприимство, адмирал Кеттерер!» «А как быть с графом Алексеем? Он ведь прибыл с вами, не так ли?» «Пусть себе спит! Русского медведя лучше не будить, не спа!» Холодно заметил Сиротар фон Хаймрику. «Примечание!» Неспа. Не так ли? Французский. Конец примечания. Оба, и Сератар, и фон Хаймрих, прекрасно знали о заигрываниях Пруссии с русским царем с целью добиться нейтралитета России в случае любой конфронтации на Западе, что позволило бы Пруссии вести экспансию в Европе, осуществляя свою государственную политику, открыто направленную на объединение всех германоязычных народов в одну германскую нацию с Пруссией во главе. Марлоу, спеша за сигнальщиком, увидел свой корабль, фрегат «Жемчужина», спокойно покачивающийся на якоре, и сердце его наполнило с тревогой. Он был готов выть с досады, что не стоит сейчас там, на капитанском мостике. Нахмурив брови, он опять посмотрел в сторону моря, оценивая взглядом линию шквала, тяжесть наливающихся свинцом туч, пробуя языком ветер и чувствуя в нем вкус и запах соли. — Да, этот сукин сын задаст нам трепку, что надо. В зале для приема гостей британской миссии Сэр Уильям в окружении офицера, шотландцев, Филиппа Тайрара и охранников, сидя в кресле, холодно смотрел, как три японских чиновника неторопливо рассаживаются напротив, а их телохранители занимают места за их спинами. На встречу прибыли седовласый старейшина Адати, даймё земли Мито, переодетый в самурая рыбак Мисамото, И, наконец, коротконогой, с большим животом, чиновник Бакуфу, тайно говоривший по-голландски, чье секретное задание состояло в том, чтобы с глазу на глаз доложить Йоси, как протекала встреча и как вели себя остальные двое. По обыкновению ни один из японцев не воспользовался своим настоящим именем. Как и вчера. В миссию прибыли пять паланкинов. И с той же торжественностью, хотя количество охранников увеличилось, два из них оказались пустыми. И это открытие странным образом встревожило сэра Уильяма. В добавление к тому, что самураи всю ночь беспрестанно рыскали вокруг храма и миссии, оно заставило сэра Уильяма послать флоту сигнал условной тревоги, приспустив вымпел до половины мачты. Он надеялся, что этот сигнал будет правильно понят Кеттерером. На переднем дворе миссии Хирага, вновь переодетый садовником, был встревожен не меньше него. Он встревожился еще больше, когда увидел, что Йоси среди прибывших чиновников не оказалось. Это означало, что столь тщательно продуманный план нападения на Йоси из засады у самых ворот замка, когда он будет возвращаться назад, придется отменить. Он тут же постарался исчезнуть. Но самураи охраны раздраженно приказали ему вернуться к работе. Кипя от возмущения, он подчинился, ожидая, когда представится возможность улизнуть. «Вы опоздали на два часа», — ледяным тоном произнес сэру Уильям: давая первый орудийный залп по противнику. «В цивилизованных странах дипломатические встречи происходят в назначенное время без опозданий». Немедленно хлынул поток извинений, цветистых и совершенно пустых. Потом... Последовали обязательная церемония представления, сладкоречивые комплименты, изматывающая вежливость и свыше часа бестолковых словопрений, требования, которые невозмутимо отклонялись, долгие споры, просьбы об отсрочке, выражение крайнего удивления, когда удивляться казалось было нечему, Вопросы, которые приходилось повторять по нескольку раз, игнорирование фактов, закрывание глаз на правду, алиби, объяснения, размышления, извинения. И все это с предельной учтивостью. Сэр Уильям уже был готов взорваться, когда с большой торжественностью старейшина Адати извлек из рукава свиток с печатью. и протянул его переводчику, который передал его Иогану. Всю усталость Иоганна как рукой сняло. «Готым химмал! Это же печать Родзю, а?» Примечание. Господи, Отец Небесный, немецкий. Конец примечания. «Совета старейшин. Я ее ни с чем не спутаю». Это такая же, какую получил посол Харрис. Вам лучше принять свиток официально, я имею в виду, сэр Уильям. Потом я прочитаю послание вслух, если оно на голландском, в чем я сомневаюсь. Он подавил нервный зевок. Вероятно, какой-нибудь новый фокус с целью протянуть время. Сэр Уильям сделал все так, как подсказывал ему Йоаган. внутренне морщись от своей беспомощности и необходимости полагаться на наемных переводчиков-иностранцев. Иоганн сломал печать и пробежал глазами документ. Его удивление было открытым. «Оно на голландском? Клянусь Богом!» Опуская титулы, официальные клише и прочее, здесь говорится, совет старейшин получив то, что представляется ему обоснованной жалобой, приносит извинения за, за проступок своих подданных и желает пригласить высокочтимого британского посланника и других аккредитованных посланников на встречу с советом через 30 дней, считая от сегодняшнего числа, в ЭДО, когда и будет подана официальная жалоба Вопрос обсужден, необходимые действия предприняты и компенсация за вышеуказанное нарушение согласована. Подписано Нори Андзё, главный министр. Огромным усилием воли сэруильям Уильям удержал внутри рвущееся наружу ликование. Это невероятная уступка, давала ему ту самую возможность сохранить лицо, в которое он так отчаянно нуждался. И теперь, если ему удастся дожать их еще немного... Краем глаза он вдруг заметил широкую улыбку на лице Тайрера, и это мгновенно привело его в ярость. Не поворачивая головы, он прошипел. «Прекратите улыбаться, чертов вы идиот!» и сразу вслед за этим добавил сердито. Йоган, скажите им, они получат мой ответ через три дня. Тем временем я хочу получить немедленную компенсацию золотом. Через три дня. В размере десяти тысяч фунтов стерлингов для семей сержанта и капрала, которые были убиты в этой миссии в прошлом году. Требования об этом возмещении — подавалось им уже четыре раза. После того, как его слова были переведены, сэруильем увидел испуг на лице старика. Затем последовала продолжительная беседа между ним и чиновником Бакуфу. Йоган устало доложил. Старик отказывается платить, используя их обычную отговорку. В этом... печальном происшествии мол виновен человек служивший здесь в миссии который потом совершил пуку, самоубийство вины бакуфу он тут не видит никакой также устало сэр Уильям сказал ответим как мы обычно отвечали кляну с господом что это они назначили сюда того человека они Настояли на том, чтобы мы его приняли, поэтому они несут за него полную ответственность, и самоубийство он совершил только потому, что был тяжело ранен, покушаясь на жизнь моего предшественника, и ему угрожало немедленное пленение. Стараясь отбросить усталость, он наблюдал, как два чиновника переговариваются со своим переводчиком, а третий молча сидит и слушает, как делал это весь день. Возможно, он и есть тот, кто обладает реальной властью. Интересно, что случилось с теми двумя, которые присутствовали на встрече вчера? Особенно меня интересует тот, что помоложе. Тот самый, которого перед уходом остановил Андре Понсен. Какую новую пакость, — удумался Ротар. Это хитрая бестия. Ставший довольно прохладным ветер, подхватил качавшуюся ставню, и ударил ею в окно. Один из часовых протянул руку за оконную перемычку, нащупал крюк и снова закрепил ее. Недалеко от берега виднелся флот. Океан стал темно-серым, на волнах появились белые шапки. На горизонте сэр Уильям заметил линию надвигающегося шквала. Его тревога за корабли усилилась. «Старик спрашивает». Перевёл Иоганн. ли вы три тысячи? Лицо сэра Уильяма побагровело. Десять тысяч золота там. Опять долгие переговоры. Потом Иоганн промакнул вспотевший лоб. Майн год. Они согласны на десять. Выплата в два срока в Иокагами. Первое через десять дней, остальное за день до встречи в Эдо. После тяжелой. Нарочито затянутой паузы, сэр Уильям произнес Через три дня я дам им ответ, приемлемы ли эти условия. Шумное втягивание воздуха через сжатые зубы, еще несколько хитроумных попыток изменить три дня на тридцать, на десять, на восемь, разбившихся о каменное упорство англичан. Три. Вежливые поклоны, и делегация удалилась. Когда они остались одни, Йоаган радостно улыбнулся. «В первый раз мы достигли какого-то прогресса, сэр Уильям. В самый первый раз!» «Да? Ну что ж, посмотрим. Я не понимаю их совершенно. Они явно старались измотать нас». Но зачем? Какая им от этого польза? Свиток уже был у них, так почему, дьявол их подери, они не могли отдать его в самом начале и не покончить сразу с этой их трижды проклятой волокитой? Полнейший идиотизм. И зачем было присылать два пустых полонкина? Мне кажется, сэр, заметил Тайрер, весь сияя, что это просто одна из их характерных черт — идти всегда окольным путем. «Да, хорошо. Тайрер, будьте любезны, пройдите со мной». Он направился в свой личный кабинет, и едва лишь дверь закрылась за ним, принялся злобно выговаривать молодому человеку. «Вас что?» «Так ничему и не научили в министерстве». «Где ваши мозги?» или их у вас никогда и не было? Неужели вы не в состоянии сообразить, что на дипломатических встречах лицо должно быть непроницаемым? У вас что, с головой не в порядке? Тайрер был шокирован его злобным сарказмом. — Извините, сэр. Очень прошу простить меня, сэр. Я просто так обрадовался вашей победе, что не смог... — Это не была победа, идиот! Это была всего-навсего отсрочка, хотя и неспосланная небом. Облегчение, которое испытывал сэр Уильям, теперь, когда встреча закончилась и, вопреки всем ожиданиям, принесла ему гораздо больше, чем он мог желать, подогревала его раздражительность. «Может быть, у вас в ушах плесень завелась?» «Или вы не слышали, как Иоаган сказал? То, что представляется обоснованной жалобой». Да ведь это самая большая лазейка, какую они могли для себя оставить, клянусь Богом. Мы добились отсрочки только и всего. Но так получилось, что она прекрасно меня устраивает, и если встреча Ведо состоится через тридцать дней, я буду крайне удивлен. В следующий раз, черт побери, не показывайте своих чувств, если вы когда-нибудь станете переводчиком. Вообще, вам лучше поскорее выучить японский, или вы отправитесь у меня домой на следующем же пароходе с пометкой в служебном листе, которая обеспечит вам назначение к эскимосам до конца жизни. Слушаюсь, сэр. Все еще не выпустив пар до конца, сэр Уильям увидел, как молодой человек вытянулся перед ним, стоически глядя ему в лицо, и спросил себя, что же так изменилось в нем. Тут он заметил выражение его глаз. Где же я раньше видел этот взгляд? Та же самая почти неуловимая отчужденность, что и у молодого Струана. Ах да, ну конечно. Теперь я вспомнил. В глазах молодых солдат, возвращавшихся с Крыма, и тех, что были целые невредимы и раненых, будь они союзниками или врагами, Война вырвала из них молодость, вытравила в них юношескую чистоту с такой бесстыдной быстротой, что после этого они навеки стали другими. И это всегда видно не по лицам, а именно по глазам. Сколько раз мне говорили, перед сражением мальчишка, несколько минут или часов спустя мужчина. англичанин ли, русский или немец, француз или турок, разницы никакой. Посему получается, что идиот-то я, а не этот молодой парень. Я забыл, что ему едва исполнился двадцать один, а за последние шесть дней его чуть было не убили, и он пережил такое, что иному мужчине и за всю жизнь не выпадет. Или женщине, клянусь создателем. «Правильно! Глаза той девушки смотрели точно так же!» «Какой я глупец, что не понял этого! Бедняжка! Ей ведь кажется, только-только минуло восемнадцать! Ужасно, когда приходится взрослеть так быстро! Мне повезло больше!» «Ну ладно, мистер Тайрер!» резко закончил он завидуя ему той храбрости с которой он прошел крещение огнем я уверен что вы совсем справитесь эти встречи <coughs> они даже иова выведут из себя а? полагаю мы заслужили по бокалу шерри той же ночью, когда все вокруг стихло Хирага и его спутники осторожно выбрались из погреба, который был присмотрен ими заранее. Они скользнули в темноту и стали каждый своим путем пробираться к своему тайному убежищу. Черное небо было затянуто тучами, сильный ветер хлестал по лицу редкими дождевыми каплями. «Я не буду чувствовать холода, не подам виду, что промок», «Я самурай», — приказал себе Хирага, следуя методике воспитания, принятой в его семье с тех пор, как он помнил себя. «Точно так же я буду воспитывать и моих сыновей и дочерей. Если в моей карме есть место для сыновей и дочерей», — подумал он. «Пора тебе жениться», — сказал ему отец год назад. «Я согласен, отец». Я почтительно прошу вас изменить свое решение и позволить мне жениться на той, кого я выберу сам. Во-первых, долг сына подчиняться отцу. Во-вторых, долг отца выбирать жен для своих сыновей и мужей для своих дочерей. В-третьих, отец Сумомо не дает своего согласия. Она с отцума, а не тесю. И, наконец, Как бы желанна она ни была, она неподходящая пара. — Как насчет девушки из Ито? — Пожалуйста, извините меня, отец. Я согласен, что выбор мой несовершенен. Но она из семьи самураев. Получила воспитание самурая, и она владеет мной всецело. — Я молю вас. У вас есть еще четыре сына я же имею одну только жизнь и поскольку мы, вы и я, оба согласны, что она должна быть посвящена соннуи, она следовательно будет недолгой. Подарите мне это как главное желание моей жизни. Согласно обычаю такое желание содержало в себе самую большую просьбу человека, и означало, что если ее исполнят, обратившийся с ней уже не станет просить ни о чем другом никогда. — Очень хорошо, — сердито сказал его отец, — но не как главное желание твоей жизни. Ты можешь назвать ее невестой, когда ей исполнится семнадцать. Я с радостью приму ее в нашу семью. Это было в прошлом году. Через несколько дней после того разговора с отцом он покинул Сымоносеки якобы за тем, чтобы вступить в полк воинов тёсю в Киото. На самом же деле, чтобы объявить о своей приверженности Соннодзёи, стать Ронином и найти применение четырем годам тайной подготовки, духовной и физической. Теперь шел девятый месяц. Через три недели Сумомо исполнилось семнадцать. Но сейчас он настолько отступил от закона, что не могло быть и речи о безопасном возвращении домой. До вчерашнего дня. Отец написал ему, «Случилось невероятное, но наш правитель Огама. обещал помиловать всех воинов, открыто принявших сонно дзёи, и готов возобновить выплату им содержания, если они немедленно вернутся, отрекутся от этой ереси и снова прилюдно поклянутся ему в верности. Я приказываю тебе воспользоваться этим предложением. Многие возвращаются». Письмо опечалило его, едва не разрушив его решимость. — и важнее, чем семья или даже правитель Огама, даже чем Сумомо, — говорил он себе снова и снова. — Правителю Огаме нельзя верить. Что же касается моего содержания? По счастью, его отец был относительно зажиточным по сравнению с большинством других. И благодаря своему отцу Сёэ получил звание хирасамарая, третье по значению в самурайской иерархии. Выше стояли старшие самураи, хатомото и даймё. Ниже все остальные: госи, асигару, сельские самураи и пешие воины, принадлежавшие к классу феодалов, но стоявшие ниже самураев. В звании хиразамурая отец получил доступ к низшим чиновникам, и образование, которое он дал своим сыновьям, было лучшим, какое только имелось. Я обязан ему всем, подумал Хирага. Да, и я послушно трудился, чтобы стать лучшим учеником в школе самураев, лучшим мастером меча и лучшим в английском языке. И я имею его разрешение и одобрение так же, как и разрешение нашего сенсея, главного учителя, принять Сонно-Дзё и стать Ронином, возглавить и организовать воинов-тёсю, как острие борьбы за перемены. Да, но их одобрение было тайным, поскольку иначе оно непременно стоило бы моему отцу и сенсею их голов. Карма. Я выполняю свой долг. Гайдзины — мразь, в которой мы не нуждаемся. Нам нужно лишь их оружие, чтобы с его помощью убивать их. Дождь усилился, и буря вместе с ним. Это обрадовало его, потому что делало встречу с патрулем менее вероятной. Мысли о ждущих его в конце пути ванне, саке и чистой одежде согревали его и придавали силы. То, что их нападение не удалось, не беспокоило его. Это была карма. С самого детства его учителя и наставники укрепляли в нем уверенность, что враги и предатели окружают человека повсюду, пока это не стало для него нормой жизни. Он продвигался вперед с осторожностью, постоянно проверяя, не идет ли кто за ним следом, без всякой логики, меняя направление, и везде, где только можно, останавливаясь и всматриваясь в темноту, прежде чем идти дальше. Когда он достиг нужной улицы, силы вдруг оставили его. Гостиница сорока семи Ронинов и окружавшая ее ограда исчезли. На ее месте остался лишь пустырь. Мерзкий запах и дымящееся пепелище. Несколько тел мужских и женских. Некоторые были обезглавлены. Некоторые разрублены на куски. Он узнал Готу, своего товарища Сиси, по его кимоно. Голова мамы Сан торчала на пике, воткнутой в землю. К пике была прикреплена табличка Закон запрещает укрывать преступников и предателей. Официальная печать под ней принадлежала Бакуфу. Табличка была подписана Нори Андзё, главой Родзю. Хирага почувствовал, как в нем поднимается ярость, но она была холодна, как лед, и лишь добавила новый слой к тем, что уже наросли внутри него. «Проклятые гайдзины!» — подумал он. «Это все их вина. Из-за них все это случилось. Мы будем отомщены!»